Глава шестая. Сначала я подумала, не сошла ли часом Красильникова с ума. Слова, которые она произносила, на первый взгляд не имели никакого смысла. Может, на нее так подействовало вино? Я всмотрелась в ее глаза. Да нет, пьяная она вроде бы не была. Взгляд ясный, движения скоординированы. Скорее всего, она что-то знает. Да что же я пью одна? Спохватилась она и потянулась за бутылкой. «У меня еще есть», — тактично отказалась я. Трезвая голова мне сегодня не помешает. «А я не откажусь», — вставил словечко жемчужный. Я недовольно покосилась на него. В последнее время он стал здорово злоупотреблять спиртным. Мне это не нравилось. Существовало множество случаев, когда люди спивались незаметно для самих себя. А уж у актеров алкоголизм – самая распространенная болезнь. Хотя не исключено, что я просто дула на воду. У Кости в семье сейчас большая трагедия, и хотя он и пытается выглядеть веселым и непринужденным, как обычно, на душе у него наверняка муторно. А вот он и старается поддерживать себя в тонусе. Красильникова налила ему полный фужер, а себе только половинку. Костя взял вино со стола. «У вас ко мне есть еще какие-то вопросы?» – осведомилась Анна. «Или, может, пообщаемся на более оптимистические темы?» «С удовольствием последовало бы вашему совету», – улыбнулась я. «Но сейчас это просто невозможно. Убийца Георгия гуляет на свободе, и я не могу думать ни о чем другом, пока нынешнее положение вещей не изменится. Мне остается только пожелать вам удачи в поисках преступника». И опять мне почудилось в ее словах некая двусмысленность, будто она намекала на что-то, что недоступно таким простым смертным, как я и мой спутник. «Может быть, вы сами, Аня, хотите что-нибудь сказать нам?» Попыталась я вызвать ее на откровенность в глубине души, осознавая всю бессмысленность этой затеи. «Я сказала вам все, что знала», — отрезала она, мило улыбаясь при этом. «Можно мне задать вопрос?» Жемчужный, уже поняв, что наш визит в «Металл-С» близится к завершению, залпом осушил свой фужер и со звоном поставил его на стол. Красильникова молча перевела на него взгляд. «Что вы делали вчера с семи до девяти вечера?» Костя все никак не мог успокоиться по этому поводу. Он наивно полагал, что человек искренне ответит ему на такой провокационный вопрос. «Да, настоящего сыщика из него никогда не получится». «Спала?» — ответила Аня. «И в принципе я ожидала услышать нечто подобное. Я рано ложусь, особенно в будние дни. Ничего не поделаешь, привычка». «Вы уверены?» — не отставал Костя. «Конечно», — рассмеялась Красильникова. «Если хотите, могу даже рассказать, что мне снилось». «Спасибо, не стоит». — отказалась я. — А ключ от квартиры моего брата у вас есть? Жемчужный мог быть очень настырным типом, если того требовали обстоятельства. Да, Аня по-прежнему улыбалась, но я заметила, как уголки ее губ слегка дрогнули. Гоша отдавал мне дубликат ключа от своей квартиры. — На всякий случай, если хотите, могу вернуть. Будем весьма признательны. Костя откровенно показывал Красильниковой, что та ему не нравится. Аня полуобернулась в кресле и раскрыла сумочку. Бросила косой взгляд в нашу сторону. Через секунду ключ уже лежал на столе. Жемчужный взял его и сунул в карман куртки. «Мы еще увидимся», – ядовито сказал он ей и поднялся с дивана. «А за вино спасибо. Очень хорошее». Я тоже попрощалась с Красильниковой, и мы покинули 712-й офис. «А ты, оказывается, язва?» – пожурила я Костю уже в коридоре. «Не знала. Чего ты так на нее взъелся?» «Мне показалось, что каждое ее слово – вранье», – ответил он, разминая пальцами очередную сигарету. «А может, дело не в этом?» – поддела его я. «А в том, что она миловалась с другим?» «На следующий день после смерти твоего брата?» «Может, ты и права?» Мрачно буркнул жемчужный. «Ты прости меня, Женя, если что не так. Я сам не свой. Я признаю это без всякого права на апелляцию. А передо мной-то ты за что извиняешься? На меня ты, слава богу, пока собак не спускал. Я никогда этого не сделаю». Он нежно обнял меня за плечи. «Ладно, пошли». Я проворно высвободилась из его объятий и зашагала по коридору к лифту. На дорогу мы потратили минимум времени и уже к трем часам дня были на квартире Сякинах. Веры Николаевны дома не было, но зато там уже сидел следователь из прокуратуры. Грузный черноволосый мужчина с висячими усами. Миндалевидные глаза пристально смотрели из-под кустистых нависших бровей. Одет он был в штатское а именно в костюм-тройку стального цвета, белую сорочку и полосатый галстук. На руке следователя болтались механические часы старого образца. Он сидел в гостиной и степенно попивал купленный специально для меня кофе в обществе Жанны. Видимо, шел повторный допрос, но внешне это ничем не проявлялось. Обычная, ни к чему не обязывающая беседа двух старинных друзей. Они даже мило улыбались друг другу. Когда мы вошли, Жанна поднялась с кресла и вышла навстречу. Следователь тоже встал, предварительно опустив чашку с кофе на серебряный поднос, специально поставленный здесь, для подобных целей Жанной. «Инокентий Вениаминович», — обратилась к нему Жанна, — «позвольте представить вам моего брата Костю и его невесту Женю. Они только сегодня прибыли из Тарасова, узнав о трагическом событии в нашем доме. А это...» Она указала рукой на недавнего собеседника. «Следователь прокуратуры Иннокентий Вениаминович Ставридов. Он ведет дело об убийстве Георгия». Она могла бы этого и не добавлять. Не просто же так в дом Сякиных пожаловал человек из прокуратуры. жемчужный и Ставридов по-мужски пожали друг другу руки. Затем Иннокентий Вениаминович галантно поклонился мне. «А мама где?» – спросил Костя, обращаясь к своей сестре. «Поехала в церковь. Вернется через пару часов». Мы с Жемчужным расположились на диване, а Ставридов и Жанна сели в кресло напротив. Пружины жалобно застонали под огромной увесистой тушей прокуратурского следователя. «Госпожа Ивлева», — обратился он к Жанне, все-таки втиснув свое тело в узкое для него пространство между подлокотниками. «Вы не будете возражать, если я попрошу вас оставить нас ненадолго с Костей и Женей?» Хорошо. Не успев толком сесть, Жанна тут же встала и, прихватив с собой чашку кофе, удалилась на кухню. Мы с Костей молча ожидали допроса, но Иннокентий Вениаминович не торопился с вопросами. Он взял с подноса свой кофе, сделал пару глотков, с чувством причмокнул губами, приосанился в кресле, затем извлек из внутреннего кармана пачку сигарет, задумчиво достал одну, покрутил в руках. Видимо, курить в комнате Жанна ему не разрешила. Ставридов провел сигаретой под носом, с шумом вдохнув в себя запах табака, и положил ее на столик. нус что скажете?» Обратился он, наконец, к нам. «Смотря что вы хотите услышать», – парировала я. «До меня дошли слухи, что вы, господа мои хорошие, затеяли собственное расследование. Это правда?» «В некотором роде» улыбнулась я. «А в чем, собственно говоря, проблема?» В последнее время Жемчужный стал задираться ко всем подряд. «Проблема в том, что я не терплю дилетантов», резко ответил Ставридов. «Так что давайте на будущее договоримся. Прошу прощения», перебил его Жемчужный, «но мы не дилетанты». «Он нахально объединил меня и себя в одно целое и выступал от нашего общего имени». Я тем временем старательно, не глядя вниз, пыталась отыскать его ногу и придавить ее слегка. Что за человек Ставридов еще неизвестно, и хамить раньше времени было ему опасно. Но, к сожалению, ступни жемчужного я не нашла, и он уже вовсю вступил в полемику со следователем. «Погиб мой брат, уважаемый накентий Вениаминович». Как вы ищете преступников, мне хорошо известно, и потому я не хочу, чтобы убийца остался безнаказанным. Мы найдем его, и я клятвенно заверяю вас, сдадим правосудию. Вершить самосуд мы не станем. Правда, Женя? Он призывал меня в сообщники. Ничего не поделаешь, надо спасать положение. Не могу же я все время отмалчиваться, в то время как роль первой скрипки в предстоящем расследовании уготована именно мне. «Это верно», — произнесла я. «Мы не желаем никому зла, Иннокентий Вениаминович, и не собираемся путаться под ногами у следствия. Напротив, чем можем, тем поможем. Документы у вас есть?» Сухо осведомился Ставридов в ответ на мою тираду. «Да, можно взглянуть». При этом он требовательно выставил вперед свою огромную лопатообразную лапищу. «Если такой рукой схватить преступника за горло...» «Мало тому не покажется. А то и вовсе Богу душу отдаст». Я вышла в коридор, где висела моя сумочка, и вскоре вернулась с паспортом и удостоверением. «И ваши, пожалуйста», — попросил Ставридов жемчужного. Пока тот рылся в карманах своей рубашки, следователь взял в руки то, что принесла я. Принялся изучать. Сверил с моим лицом фотографию в паспорте, пролистал документ до конца, убедился в том, что прописка имеется. Не воронежская, правда, но его и это удовлетворило. Ставридов положил паспорт на стол, раскрыл удостоверение. Внимательно вчитался. «Бодигард?» – переспросил он. «Это еще что за хреновина такая?» «Телохранитель», – пояснила я. «Чего? Телохранитель?» Он с сомнением оглядел меня с ног до головы. «Вы же женщина!» «Значит, телохранительница!» Меня забавляло его глупое выражение лица. Такое со мной случалось и не впервые. По мнению многих граждан, таких как следователь Ставридов, телохранитель обязательно должен быть мужчиной, причем с накачанными бицепсами и шеей. Бритоголовый отморозок в кожаной куртке. В крайнем случае шкафоподобный амбал смокинге, расходящемся на нем по швам. «Вы надо мной смеетесь?» Ставридов недовольно, по тараканье, пошевелил своими висячими усами. «Что вы, Иннокентий Вениаминович!» Я еще шире расплылась в доброжелательной улыбке. «Разве бы я посмела?» «Уверяю вас, все, что написано в моем удостоверении, истинная правда. И кого же вы охраняете?» — Кого угодно, любого, кто захочет воспользоваться моими услугами. — Вы не поняли меня, — недовольно поморщился следователь. — Кого вы охраняете в данный момент? Его? Толстый, похожий на разваренную сардельку палец Тавридова, ткнулся в грудь жемчужному. — Нет, — покачала я головой. — Я никого не охраняю сейчас, я просто... — Хватит морочить мне голову! Следователь начал постепенно выходить из себя. Что вы задумали? Давайте не будем темнить. Готовится еще одно убийство, да?» Со Ставридовым было очень нелегко разговаривать. Он слушал только себя и полагался исключительно на собственное умозаключение. «Я поняла, что не в силах переубедить его. И попадаются же такие люди на жизненном пути. Да, не повезло нам. Позвольте мне все объяснить». Жемчужный подался вперед, но следователь остановил его жестом. «Не утруждайте себя», — сказал он грозно. «Мне и так все понятно, но я хочу сразу предупредить вас. Завязывайте со своей самодеятельностью. Там, где работают профессионалы, не место всяким шутам гороховым. А если вам что-то известно по расследуемому делу, советую сразу поделиться со мной. Все ясно? Вопросы есть? Вопросов нет» ответила я как можно миролюбивее. Но сказать нам действительно нечего. Мы только утром приехали и ничего еще толком не выяснили. Видимо, Ставридов был удовлетворен моим ответом. На лице его промелькнула злорадная усмешка. Дескать, что я говорил? Как такие несмышленые ребята могут что-то выяснить вперед его матерого сыщика? Мне тоже было приятно, что он порадовался. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. «Так мы договорились?» Уже более дружелюбно спросил он. «Разумеется», — заверила его я. «Никакой самодеятельности. Мы были неправы и великодушно просим у вас прощения, уважаемый Иннокентий Вениаминович». Жемчужный смотрел на меня с недоумением и уже было открыл рот для того, чтобы опротестовать мои слова, но на этот раз мне повезло с поиском его ноги, и я, что есть мочи, наступила своей ногой на его. Костя болезненно поморщился. Ставридов, слава богу, ничего не заметил. Ни моей манипуляции с ногами, ни выражения лица Жемчужного. Он в этот момент в очередной раз взглядом пригвоздил к столу свою сигаретку. Мучился, бедолага. Еще немного, и он помрет от недостатка никотина в крови. «Закуривайте», — предложила ему я. Жемчужный бросил на меня очередной изумленный взгляд, а я в ответ подмигнула ему. В ту же секунду моего верного помощника осенило, куда ветер дует. «В самом деле», — весело подхватил он, «не стесняйтесь, Иннокентий Вениаминович, чувствуйте себя как дома». «Дома я никогда не курю в гостиной» с сомнением произнес следователь. «А у нас можете курить?» рассмеялся Костя. «В самом деле?» «Спасибо». Ставридов схватил сигарету так, будто от нее зависела вся его дальнейшая жизнь. Моментально щелкнул с зажигалкой и жадно затянулся. К нему сразу же вернулось полное расположение духа. Это стало заметно по его блаженной улыбке, растянувшейся от одного уха до другого. «А как продвигается ваше расследование?» Не замедлила я воспользоваться настроением следователя и активно приступила к выуживанию встречной информации. «Плохо», – пожаловался свиридов «Очень плохо. Зацепок фактически никаких нет. А подозреваемых пруд пруди. Я вот, например, еще не имел чести пообщаться с домработницей. А она у меня номер один» в списке кандидатов на убийцу. «Это почему же?» — как можно невиннее поинтересовалась я. Из-за ее вчерашнего телефонного звонка разоткровенничался следователь, все больше и больше окутываясь сигаретным дымом. «Вы знаете, что за покупками в магазин всегда ходила она, вернее, утром уже приносила с собой хлеб, молоко и все прочее, что необходимо для приготовления завтрака». А тут вдруг звонит накануне и предупреждает, что задержится по неизвестным причинам. В доме не крошки хлеба. Вера Николаевна, естественно, собирается в магазин и покидает дом. Вам не кажется это странным? Вам не кажется, что это выглядит как причина выманить мать Сякина из дому? А ведь и в самом деле Ставридов был прав. Как же это я прошляпила такую важную деталь? А еще задавалась вопросом, как это убийца подгадал, что Вера Николаевна не будет дома. «А где сейчас эта домработница?» «Ушла платить за квартиру», — ответил следователь. «Я, собственно, ее и дожидаюсь». «Когда я пришел, она была здесь. Затем ушла, и до сих пор ее нет». «Может, она скрылась?» — заволновался жемчужный. Он, видимо, уже тоже вник в суть ситуации и переосмыслил вчерашний странный звонок Эльвиры. «Вы не дали ей понять, что подозреваете ее?» «Не надо считать меня дураком, молодой человек». До глубины души оскорбился Ставридов. «Я ведь все-таки не первый год работаю в прокуратуре. Скажите, Иннокентий Вениаминович». Снова встряла я, гася на корню, готовый вспыхнуть по-новому скандал. «А когда вернут тело?» «Сегодня». Ставридов глазами поискал пепельницу, и Костя, недолго думая, подставил ему хрустальную вазочку, сняв ее с серванта по правую руку от себя. «К вечеру, я думаю, уже доставят. Я еще не получал результатов вскрытия. Никто не желает трудиться в полную силу». Посетовал он, аккуратно стряхивая пепел. «Лоботрясы». «Да, кстати», — встрепенулся Ставридов. «Если бы ширина кресла позволяла, он и подпрыгнуть бы мог. Вы знаете, что с трупа сняли кольцо?» «Эксперты?» — ошалело уставился на него Костя. «Какие эксперты? Убийца! Убийца снял кольцо ссякина после смерти последнего!» «Он ведь сносил кольцо?» «Да!» — жемчужный весь подобрался и внимательно смотрел в глаза следователя. Гоша носил золотую массивную печатку на среднем пальце левой руки. «Подарок отца. Ее нет?» Ставридов отрицательно покачал головой. «Нет. Подарок вашего отца сейчас в руках человека, убившего Георгия Сякина. Вам придется хорошенько вспомнить, как выглядело это кольцо. Не было ли на нем каких-либо царапин, повреждений?» Мы разошлем ориентировки и, вполне вероятно, сможем выйти на преступника именно через это кольцо. Постойте, снова вмешалась я, а с чего вы взяли, что кольцо именно у убийцы? Гоша сам мог снять его накануне. Это исключено, отмел мою версию жемчужный. Гоша никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не снимал печатку с пальца. И дело даже не в этом, поддержал его Ставридов. Экспертиза по следу от кольца установила, что оно было снято непосредственно после смерти его обладателя. Об этом свидетельствуют некоторые характерные признаки. «Вы же не хотите поставить под сомнение заключение специалистов?» «Не хочу», – честно ответила я. О том, что это за характерные признаки, Ставридов умолчал, а я пытать его не стала». Мне просто не нравилось, что к делу об убийстве примешалась еще и кража. Пусть не особо крупная, но все же ощутимая. Сколько могла весить эта печатка? Костя сказал, что она была массивная. Черт, опираться исключительно на мотив ревности я уже не могла. Костя разволновался не на шутку. Он вскочил с дивана и принялся мерить шагами комнату. «Это, можно сказать, семейная реликвия». Его неподдельное возмущение человека, оскорблённого в самых лучших чувствах, было прервано звуком хлопнувшей двери. «Кто-то пожаловал в квартиру». Я говорю «кто-то», потому что истекшие сутки показали, что у очень многих людей имелся при себе ключ от этой обители. Мы все трое замерли в ожидании. «Кто же появится на пороге?» Костя остановился у окна. Ставридов спешно погасил сигарету в хрустальной вазочке, а я встала с дивана и зашла за спину следователю. Это была Эльвира Берг. Она шагнула в квартиру из прихожей с двумя пакетами в руках. Внешне она здорово напоминала нагруженную лошадь тяжеловеса. «Еще раз всем добрый день», — сказала она. «Здравствуйте». Ставридов с трудом поворочился в кресле, но, решив, что лишний раз вынимать свое тело из подлокотников, а потом по новой вставлять дело хлопотное, остался сидеть в прежней позе. «Вы освободились, Эльвира Александровна?» «Дел еще много, конечно. Эльвира из-под лобья покосилась сначала на меня, затем на Жемчужного». «Но я понимаю, что вам необходимо переговорить со мной, Иннокентий Вениаминович, и потому готова, наконец, уделить вам время для проведения вашей рутинной работы». Она поставила пакеты с продуктами на пол и подошла к дивану. «Правда, не знаю, чем смогу быть вам полезной», — продолжила она, присаживаясь. «Мне мало что известно по этому делу». «Это уж позвольте решать мне» и на кентий вениаминович вновь превратился в грозного и непоколебимого стража порядка документы у вас есть да конечно бег вернулась к пакетам достала из одного дамскую сумочку порылась в ней и вскоре вернулась на диван держа в руке паспорт вот пожалуйста документ воспеы еще в свое время маяковским перекочевал в руки следователя он раскрыл его Я, стоя за спиной Иннокентия Вениаминовича, увидела фото Эльвиры. На данном изображении Гог и Берг были плотно сжаты, взгляд серьезный и сосредоточенный, будто она сильно подозревала фотографа в чем-то. Традиционно сверив фотографию с оригиналом, Ставридов пролистал документ дальше. Нашел прописку. Прописка у Эльвиры была «Воронежская». И я, заранее определив для себя дальнейшее действия зафиксировала в памяти ее адрес. «Все в порядке». Иннокентий Вениаминович вернул документ его владелице и приготовился к ведению допроса. Собрался с духом, иными словами. «Мы вам больше не нужны?» Неожиданно перебила я его целенаправленное движение мыслей. Он повернул голову назад. «Нет, можете идти на кухню пока». «Если вы не против, уважаемый Иннокентий Вениаминович, мы бы с Костей хотели отлучиться ненадолго, по делам личного характера. Можно?» «Идите. Но помните о том, о чем мы с вами договаривались, чтобы ваши действия не повредили моему делу», наставительно произнес он, добавив в голос металлических ноток. «Нет вопросов», улыбнулась я ему в ответ и тут же подала Косте знак рукой. «Мы вышли в прихожую». «Одевайся, и без лишних вопросов линяем отсюда!» Зловещим шепотом приказала я Жемчужному, энергично набрасывая на себя куртку. Он покорно исполнил мое приказание и, лишь очутившись на лестничной площадке, набросился на меня. «В чем дело, Женя?» «Что случилось?» «Я хотел поприсутствовать на допросе Эльвиры. Мне...» «Я думала, что у нас есть дела поважнее», — перебила его я. «Какие? Найти и выявить убийцу твоего брата!» «Так я о том и говорю», — непонимающе уставился он на меня. «О чем ты говоришь, Костя? Ты надеешься, что Берг сейчас расплачется и во всем признается следователю? Думаешь, он расколет ее?» «Нет, конечно», — стушевался жемчужный, — «но мы с тобой могли бы почерпнуть максимум информации из ее слов». «Всю необходимую информацию в отношении Эльвиры я уже почерпнула», — с загадочной улыбкой произнесла я, спускаясь вниз по лестнице. «Что за информация?» «Костя вовсю старался поспеть за мной. Ее домашний адрес». «До жемчужного наконец дошло, что я задумала». «Так мы едем к ней на квартиру с обыском?» «Вот именно». Ставридов этого сделать не может, по причине того, что следует букве закона, а по закону он не имеет права производить обыск в квартире у человека, не имея на руках ордера. А ордер ему никто не даст, так как оснований для подозрений Берг недостаточно. Но нам-то с тобой ордер ни к чему, правильно? Конечно. Больше Костя вопросов не задавал, и мы, остановив попутку, молча отправились к месту жительства Эльвиры Александровны. Добрались мы минут за пятнадцать. Она проживала в стандартном девятиэтажном панельном доме неподалеку от центрального городского парка Воронежа. 139-я квартира, а именно такая была указана в паспорте дом работницы Сякиных, располагалась на втором этаже. Дверь, слава богу, оказалась нежелезной, да и структура замка была простоватой для моих способностей. «Смотри, чтобы нас никто не накрыл за непристойным и противозаконным занятием», — велела я Жемчужному и, склонившись над замком, приступила к делу. Спустя две минуты работа была завершена. Замок сдался, и дверь открылась, гостеприимно приглашая нас в квартиру. «Вот это да!» — присвистнул Жемчужный. «Слушай, мы могли бы с тобой быстро разбогатеть на квартирных кражах. Как считаешь?» «В тюрьме не очень хорошее питание», — ответила я Костя. имея это в виду». Мы шагнули в квартиру. Эльвира проживала в однокомнатной малосемейке. Это значительно упрощало поиски. Было бы куда хуже, если бы она владела четырехкомнатными хоромами. «Приступим». Я азартно потерла руки. «А что мы ищем?» поинтересовался жемчужной «Печатку твоего брата?» «Ты думаешь...» «А ты уже снял с нее все подозрения?» Оборвала я его. Мы принялись методично обследовать комнату. Печатка — это не чемодан, спрятать ее можно где угодно, так что работенка нам с Костей выдалась кропотливая. Следует еще взять на учет то, что в нашу задачу входило не оставить следов обыска, дабы не насторожить Эльвиру. Мне зато повезло в другом. Почти сразу я обнаружила в ящике письменного стола еще два паспорта с фотографиями Эльвиры Александровны. Только выглядела она на всех фото по-разному. Один паспорт был на имя Виктории Степановны Нестеренко, другой — на имя Аллы Андреевны Пахомовой. Интересно. Немного подумав, я сунула оба паспорта в карман своей куртки. — Печатки нигде не было, мы с Жемчужным потратили на ее поиски добрых полчаса. Давай обследуем кухню, — предложил он. — Погоди. Я остановилась в центре комнаты, лихорадочно размышляя. — Так не пойдет, Женька. Надо успокоиться, сосредоточиться и решить, где бы можно было спрятать печатку, исходя из чисто женской логики. Взгляд мой упал на диван-книжку. «Ну, конечно, самое подходящее место для тайника – это то, где ты спишь. Старый как мир вариант, классика. Помоги-ка мне», – попросила я Костю, направляясь к дивану. Он покорно подошел и открыл диван. Ничего, кроме вороха газет. Однако цепким взглядом я определила, что бумага не запыленная и не залежавшаяся. Присела на корточки и убрала газеты в сторону. На дне дивана лежала золотая печатка и кожаное портмоне. Я извлекла оба предмета на свет Божий. — Чёрт! Она! — воскликнул Костя, хватая семейную реликвию. — Та самая! Женька! Гошкина! Я раскрыла портмоне. Он был туго набит двадцатидолларовыми купюрами. Помимо американских денег, в нем лежало еще три визитных карточки, таксофонная карта и водительское удостоверение на имя Георгия Эдуардовича Сякина. «Это тоже принадлежало Гоше», — я показала портмоне жемчужному. В ответ он только ошалело кивнул.